Глава 86. Жан не дышал, пока не коснулся корпуса Алфея. Перелет с артемиды оказался головокружительным и пугающим. Он не был уверен, что сможет привыкнуть перепрыгивать с одного корабля на другой. Петрова, конечно, делала это легко, но он уже понял, насколько обманчивой может быть ее грация. Он нащупал опору и крепко ухватился за нее, чтобы не улететь в небытие. На мгновение он просто сосредоточился на своем дыхании. Затем оглянулся через плечо и увидел Артемиду в двух километрах от себя. Он различил ее изгибы, идентичные изгибам корпуса Алфея. Корабли могли бы быть близнецами, если бы не одно обстоятельство. Артемида разнесена в клочья. Даже с такого расстояния Джан видел, как сильно пострадал их корабль, когда на него напала Персифона. Он удивился, как они еще не разлетелись на куски. А вот Алфей напротив был целеханек. Корпус выглядел так, словно его только что покрасили, и на нем не было ни малейшей потертости. Плут приземлился рядом с Джаном, его многочисленные конечности вытянулись, чтобы поглотить удар. «Думаешь, это разумно? Подпустить их так близко. Если ундина попытается что-то сделать, у нас не останется времени на реакцию». Петрова придвинулась ближе к ним двоим. «Если Ундино попытается что-то сделать, это произойдет так быстро, что мы даже не успеем понять, что мертвы». «Весьма утешает», — произнес Плут. «А стоит ли нам, знаешь ли, так разговаривать, в открытую?» — спросил Джан. «А что, если ундина нас услышит?» Актеон ответил ему своим обычным размеренным тоном. С тех пор, как искусственный интеллект заменил Сэма Паркера, этот тон стал казаться Джану жутким. Я принял меры предосторожности и шифрую сообщения между вашими скафандрами и приемным блоком Плута. Я использую надежный криптографический метод, который ундина не в состоянии взломать. Как ты можешь быть в этом уверен? Потому что я не смог бы взломать его, окажись я на месте Ундины. Наши два корабля идентичны, насколько я могу судить. Я полагаю, что компьютеры тоже идентичны. Это означает, что ундина и я, мы обладаем равными возможностями. «Хорошо», — сказала Петрова. «Будем считать, что так и есть. Теперь послушайте. Как только мы окажемся внутри, я буду говорить. Жан, ваша задача — проверить экипаж и пассажиров Алфея. Все ли с ними в порядке, или они заражены Василийском, и нам нужно бежать отсюда как можно быстрее. Плут, твоя скорость реакции намного быстрее моей. Если это окажется ловушкой, ты узнаешь об этом первым. Вытащи нас отсюда, если сможешь». «Принято», — ответил робот. я «Вас понял». Жан с ужасом думал о том, что же они найдут внутри этого транспортника. Мысль о том, что в любой момент плут может схватить его и вытащить обратно в космос, вызывала у него такую тревогу, что по коже ползли мурашки. И все же был еще вариант отказаться. Заявить, что он не годен к службе и что ему нужно остаться на Артемиде, наедине с искусственным интеллектом, которому он до сих пор не знал, можно ли доверять. Ему больше нравилось находиться рядом с Петровой и Плутом. «Давайте просто пойдем и сделаем, что нужно», — предложил он. «О да», — отозвалась Петрова с легким смешком. «Я не собираюсь тратить здесь много времени. В конце концов, у нас всего несколько часов, чтобы разгадать эту загадку, прежде чем появится следующее». «Военный корабль. Да, военный корабль». Джан почти забыл, что он все еще на подходе. Втроем они направились к главному шлюзу «Алфея», Внешний люк уже был открыт, приглашая их войти.